Измаил. Политическая обстановка в начале 1790 года была для России крайне неблагоприятна. На юге уже 3 года как шла борьба с Турцией, на севере продолжалась война со Швецией, на западе состоялся враждебный нам союз между Польшей, Англией и Пруссией. Единственный усердный союзник Екатерины II Австрийский император Иосиф II умер, а его преемник, император Леопольд, получив от брата наследство, расстроенный внутренними смутами и внешней борьбой, поспешил заключить споры и перемирие и вступил затем в переговоры о самом мире. Летом 1790 года эта безотрядная обстановка изменилась в более благоприятном для нас смысле. Со Швейцарией был заключён мир. Адмирал Ушаков разбил турецкий флот на Чёрном море, а в среде союзников начались серьёзные разногласия из-за дележа будущих приобретений. Удачный исход мирных переговоров со Швейцарией позволил Екатерине II обратить всё своё внимание на войну с Турцией. Одну лапу мы из грязи вытащили, пишет императрица к Потёмкину в своём рескрипте от 9 августа. Как вытащим другую, то пропоём аллилуйя. Она считала, что необходимо было теперь же начать на Дунае более энергичные и решительные операции, что иначе при пропуске в дубной минуте покровительство высшей туркам европейские державы успеют вступиться за Турцию. Между тем, соглашение последней со страстями, состоявшееся 19 сентября, как нарушно стесняло всю свободу подобных операций. По одной статье этого договора Австрицы ещё в прошлом году, бывшие нашими союзниками, обязались воспретить русским войскам доступ в Валахию. Ввиду чего их вторжение под Тюткинской армией в турецкие пределы могло состояться только по сравнительно узкой полосе между Чёрным морем и устьем реки Сирета. В действительности указанная полоса суживалась ещё наполовину, так как Дунай выше Измаила делится на два, а потом ещё на несколько рукавов и образует болотистую дельту, совершенно неудобную для движения и действия войск. Уже сам по себе представляет трудноодолимую преграду. Дунай был, кроме того, прикрыт и рядом крепостей из Акчи, Тульчей, Измаилом и Килией, из числа которых наиболее грозное твердыню был Измаил. сильный, по выражению Сугорова, без слабых мест, благодаря целому ряду произведённых здесь турками фортификационных работ, хорошо снабжённой и продовольственными, и боевыми припасами, имевшей на своих стенах многочисленный гарнизон и во главе гарнизона энергичного и мужественного коменданта. Измаил прикрывал важнейший путь с левого берега Дуная на правый. служил оплотом турецкой армии на случай неудачи, создавал безопасную переправу даже для больших войсковых масс и в силу указанных выше обстоятельств не мог быть обойдён русскими войсками при их вторжении в Добруджу. По выражению Потёмкина, Измаил оставался гнездом неприятелю и вязал руки для предприятий дальних. еще большее, чем в военном отношении выгоды, доставило бы взятие Измаила в мире политическом. Решительный успех над турками, падение грозной твердыни, запиравшей нам свободный доступ в пределы атаманской империи, могли с одной стороны еще в зачатке разрушить готовившуюся против нас коалицию, а с другой стороны ускорить и заключение мира, о котором уже шли переговоры с турками в Журжеве, и которого так страстно желала русская императрица. К концу ноября Измаил оставался единственным пунктом на этом участке Дуная, не захваченным еще русскими войсками. Все вокруг Измаила уже было в наших руках. 18 октября занята килья, 21-го флотилия Дерибеса вступила в Сулинский рукав, Я владел ослинскими укреплениями 7 ноября взята Тульча, в Зитатульча, 13 и Сакча. В 20-х числах того же месяца истреблена часть турецкой флотилии у самого Измайла. Уже 4 октября у этой крепости появились русские войска. Сначала генерала Потёмкина, двоюродного брата фельдмаршала, затем Дерибыса, а 24 ноября прибыл Гудович. Собралось всего от 25 до 30 тысяч человек. Общего начальника над этими силами однако не было, и каждый из упомянутых генералов действовал по собственному усмотрению. Одновременно с операциями у Измаила в Галаце находился корпус Суворова. силою около 12 тысяч. А выше Бендер, на границе с Польшей, для наблюдения за последней, корпус Репнина в 36 тысяч человек. Сам Потемкин жил в Бендерах и среди бесконечных празднеств, по свидетельству современников, ревностно упражнялся в науке страсти нежной. Наступившие в конце ноября сырые и холодные дни, недостаток продовольствия, Тревожное пребывание в траншеях породили в русских войсках, осадивших Измаил, всевозможной болезни. Колебания же в бездействии главных начальников – общий упадок духа и энергии. Приближение суровой зимней непогоды заставляло приступить к штурму крепости теперь же. А между тем у осаждавшего сил было меньше, чем у осажденного – 35 тысяч против 42-х. Осадной артиллерии совсем не было, а снарядов полевой артиллерии всего на один комплект. Для решения вопроса о том, что делать, что предпринять при данной обстановке, собрали военный совет. Так как по мнению присутствовавших на этом совете, успех штурма был сомнителен, и хотя бы последовал, то стать мог несколько тысяч войск, то было решено обложение осаду переменить на блокаду. Фактически же ограничиться лишь простым наблюдением за крепостью и гарнизоном. Это постановление было отправлено на утверждение Потёмкина. Не подождав однако ответа Светлейшего, начальствующие лица уже начали отводить войска от крепости. Как вдруг 27 ноября получается предписание Потёмкина о назначении под Измаил Суворова. Потёмкин видел, что компания 1790 года подходит к концу. Что окончить её, ограничившись взятием ничтожных крепостей, будет важным промахом и в политическом отношении, что пока не пал Измаил, переговоры о мире будут только потерей времени, а императрица требует этого мира. Он отлично понимал что грандиозный подвиг овладения Измаилом не по плечу ни одному из находившихся там генералов и поручил это дело Суворову. Остаётся предпринять, пишет он последнему, с помощью Божией на овладение города. Для сего, ваше сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в вашу команду. Суворов отвечал коротко: Получая повеление вашей светлости, отправился я к стороне Измаила. Боже, даруй вам свою помощь. Войскам отступившим от крепости, он ещё дорогою послал приказание возвратиться на свои позиции под Измаилом. Весть о его назначении электрической искрой облетела флотилию и сухопутные войска. Чувствовалось всеми, что как только прибудет Суворов, крепость возьмут штурмом.